Овечьи шубки. Шубку теплую, как печка, носит серая овечка. А когда приходит срок, шерсть стригут до самых ног. Так придумали давно и назвали шерсть руно. Из руна готовят пряжу, для зимы одежду вяжут. А овечка не грустит, шерстку новую растит и при встрече о себе сообщает громко. Бе!